Глава 19. Правило золотой ласки. Как оставаться мотивированным в жизни и на работе. Был 1955 год. Диснейленд в Анахайме, Калифорния, только что открылся. В парк вошёл десятилетний мальчик и попросил дать ему работу. Трудовое законодательство тогда было не таким строгим, как сегодня, поэтому мальчика взяли торговать путеводителями по полдоллара за штуку. Через год он перешёл в волшебный магазин Диснея, где другие продавцы обучили его различным фокусам. Он оттачивал шутки на посетителях и опробовал на них небольшие монологи. Вскоре он понял, что ему нравится не исполнять фокусы, а выступать в целом, и он решил стать комиком. В подростковые годы он стал выступать в маленьких клубах Лос-Анджелеса. Посетителей было мало, а его шоу совсем коротким. Он редко бывал на сцене дольше 5 минут. Люди в клубе в основном были заняты выпивкой или разговорами, чтобы обращать внимание на артистов. Однажды он провёл стендап в абсолютно пустом помещении. Работу нельзя было назвать очень увлекательной, однако этот мальчик несомненно становился лучше. Его первые монологи продолжались всего 1-2 минуты. К 14 годам он набрал материал уже на 5 минут, а ещё через несколько лет его стендап продолжался 10 минут. К 19 годам он выступал по 20 минут каждую неделю. Ему приходилось прочитывать 300 стихотворений, чтобы монолог был достаточно длинным, но он оттачивал своё мастерство. Ещё одно десятилетие прошло за экспериментами, корректировкой и практикой. Он начал работать телесценаристом и постепенно появлялся в различных ток-шоу. К середине 1970-х годов он добился того, что его стали регулярно приглашать в The Tonight Show и Saturday Night Live. Наконец, примерно после 15 лет работы, молодой человек прославился Со своим стендап-шоу он посетил 60 городов за 63 дня. На концерте в Огайо присутствовало 18 695 зрителей. Еще 45 тысяч билетов были проданы на его трехдневное шоу в Нью-Йорке. Он стал признанным мастером жанра и одним из самых успешных комических актеров своего времени. Его звали Стив Мартин. История Мартина прекрасно иллюстрирует, что требуется для того, чтобы придерживаться привычек долгое время. Стендап это не для робких. Сложно представить ситуацию, которая нагнала бы больше страха на людей, чем выступать одному на сцене и видеть, как зрители сидят с каменными лицами. И всё же, Стив Мартин каждую неделю смотрел в лицо своему страху в 18 лет. Как он выразился, 10 лет на учёбу, 4 года на отработку и 4 года безумного успеха. Почему некоторые люди, такие как Стив Мартин, держатся за привычный образ действий, отрабатывая шутки или рисуя комиксы или играя на гитаре, а большинство из нас быстро теряют мотивацию? Как нам разработать привычки, чтобы они затягивали нас, а не исчезали? Учёные изучали этот вопрос много лет. Хотя мы знаем ещё не всё, уже достаточно хорошо подтверждено, что поддерживать мотивацию и достигать пика желания можно, работая над задачами приемлемой трудности. Человеческий мозг любит проблемы, но только если они находятся в оптимальной зоне трудности. Если вы любите теннис и будете пытаться по-настоящему играть против четырёхлетнего ребёнка, вам быстро наскучит. Слишком просто. Вы будете выигрывать каждый очко. Напротив, если вы выйдете на корт против профессионального теннисиста, например, Роджера Федерера или Серены Уильямс, вы быстро потеряете мотивацию, потому что матч станет слишком сложным для вас. Теперь предположим, что вы играете в теннис с человеком равным вам по силе. В ходе игры вы и выигрываете, и проигрываете. У вас хороший шанс победить, но только если вы по-настоящему постараетесь. Ваш фокус внимания сужается. Вы ни на что не отвлекаетесь, полностью сосредоточены на поставленной задаче. Это проблема преодолимой сложности и яркий пример правила золотой ласки. Правило золотой ласки гласит, что люди мотивированы сильнее всего, когда работают над задачами, которые находятся как раз на пределе их актуальных способностей: не слишком тяжёлыми, не слишком лёгкими, а теми, что по плечу. Карьера Стива Мартина великолепный пример правила золотой ласки. Каждый год он удлинял своё комедийное выступление, но всего на 1-2 минуты. Он всегда добавлял новый материал, но оставлял несколько шуток, гарантированно вызывающих смех. Было достаточно успешных выступлений, чтобы он оставался мотивированным, и достаточно ошибок, чтобы он продолжал много и упорно работать. Когда вы начинаете тренировать новую привычку, важно, чтобы поведение было настолько простым, насколько возможно, чтобы вы могли продолжать её придерживаться и в неидеальных условиях. Эту идею мы подробно разобрали, когда обсуждали третий закон изменения поведения. Когда привычка устоялась, важно продолжать двигаться вперёд небольшими шагами. Эти маленькие улучшения и новые проблемы не дадут интересу угаснуть. И если вы правильно попадаете в зону золотой ласки, то войдёте в состояние потока. У меня есть любимая теория о том, что происходит, когда мы входим в состояние потока. Она не подтверждена. Это всего лишь моё предположение. Психологи обычно считают, что мозг действует в двух режимах: система 1 и система 2. Система 1 быстрая и инстинктивная. В целом, действия, которые вы можете произвести очень быстро, как привычки, управляются системой 1. А система 2 контролирует мыслительные процессы, которые более медленные и требуют больших усилий, например, как решение сложной задачи по математике. Применительно к потоку мне нравится представлять систему 1 и систему 2 как противоположные полюсы спектра мышления. Чем более автоматизированно протекает когнитивный процесс, тем сильнее он сдвигается в сторону системы 1. Чем больше усилий требует задача, тем больше она сдвигается к системе 2. Поток, думается мне, можно поймать на лезвие бритвы между системой 1 и системой 2, когда человек полностью задействует автоматические и имплицитные знания, связанные с задачей, и одновременно старается работать на пределе своих способностей. Оба режима мозга полностью включены: сознательное и бессознательное идеально синхронизированы. Состояние потока это переживание полной погружённости в какую-либо деятельность. Учёные попытались измерить это чувство. Оказалось, что задание должно быть примерно на 4% сложнее того, на что человек способен в данный момент, чтобы он вошёл в состояние потока. В реальной жизни замерить трудность действия невозможно, но главная идея правила золотой вазки остаётся той же. Работа над задачами доступной трудности, где-то на границе ваших способностей, имеет решающее значение для сохранения мотивации. Мы максимально мотивированы, когда сталкиваемся с проблемой приемлемой трудности. В психологии это называется закон Йеркса-Додсона. которая описывает оптимальный уровень возбуждения как средний между скукой и тревогой. Для улучшения нужна тонкая настройка. Вы должны искать проблемы, которые заставляют вас действовать на 100% и прогрессировать достаточно, чтобы оставаться мотивированными. Действия не должны утратить новизну, чтобы не потерять привлекательность. Без разнообразия нам быстро становится скучно. А скука главный враг на пути саморазвития. Как не терять сосредоточенность, когда становится скучно работать над задачами? Когда стало ясно, что с карьерой бейсболиста покончено, я стал присматривать для себя новый вид спорта. Я начал тягать штангу, и однажды в наш тренажёрный зал пришёл известный тренер За свою долгую карьеру он успел поработать с тысячами спортсменов, и среди них было несколько олимпийских чемпионов. Я представился, и мы завели разговор о совершенствовании процесса. Что отличает лучших спортсменов от всех остальных, спросил я, что по-настоящему успешные люди делают такого, чем пренебрегают остальные? Он перечислил факторы, которые следовало ожидать: генетика, удача, талант. Но затем он сказал нечто прозвучавшее неожиданно для меня. В какой-то момент всё решает отношение к скуке. Побеждает тот, кто тренируется каждый день, делая одинаковые подходы снова и снова. Его ответ удивил меня, потому что о рабочей этике принято думать иначе. Люди говорят о необходимости заряжать себя энергией для работы над достижением цели. Будь то бизнес или спорт или искусство, люди постоянно говорят нечто вроде всё дело в страсти или тебе нужно по-настоящему захотеть этого. В результате многие из нас впадают в уныние, когда теряют сосредоточенность или мотивацию, поскольку думают, что у успешных людей неисчерпаемые запасы этой самой страсти. Но тот тренер сказал, что по-настоящему успешные люди также страдают от нехватки мотивации, как и все остальные. Разница в том, что они продолжают работать, несмотря на скуку. Для мастерства необходимо практиковаться, но чем больше вы практикуетесь, тем всё становится скучнее и обыденнее. После первых успехов мы уже знаем, чего ожидать, и интерес начинает угасать. Всё, что вам нужно, ходить в качалку несколько дней подряд или вовремя публиковать новые посты в блоге, и когда один день выпадает, кажется, что ничего страшного не произошло. Всё идёт по плану. Вы даёте себе день отдыха и легко находите оправдания, ведь у вас всё хорошо. Успехам мешает достичь в первую очередь не неудача, а скука. Привычки начинают нас утомлять, так как перестают радовать. Результат становится предсказуемым. По мере того, как привычки становятся обыденностью, мы начинаем тормозить прогресс ради новых ощущений. Возможно, поэтому попадаем в порочный круг, перепрыгивая с одного воркаута на другой, с одной диеты на следующую, с одной бизнес-идеи на другую. Как только мотивация слабеет, мы начинаем искать новую стратегию, даже если старая всё ещё рабочая. Как отмечал Макиавелли, люди до такой степени жадны до новостей, что счастливцы желают их с таким же рвением, как и люди, судьба которых достойна сожаления. Возможно, именно поэтому большинство вызывающих привыкание продуктов постоянно дают человеку что-то новое. Видеоигры дают визуальную новизну, порно даёт сексуальную новизну, вредная еда даёт кулинарную новизну. Каждая из сфер предлагает постоянные элементы удивления. В психологии это известно как переменное вознаграждение. Открытие переменного вознаграждения произошло случайно. Однажды в лаборатории у знаменитого гарвардского психолога Б. Ф. Скиннера было мало порций корма во время эксперимента, а изготовить еще отняло бы много времени, так как ему приходилось вручную прессовать порции в машине. В результате он спросил себя, а надо ли подкреплять каждое нажатие рычага? Он решил давать вознаграждение крысам периодически, и к его удивлению, варьирование доставки пищи не ослабило поведение крыс, а усилило его. Игровые автоматы самый распространённый пример. Игрок срывает джекпот время от времени, но с непредсказуемым интервалом. Скорость вознаграждения варьируется, и это ведёт к большому выбросу дофамина, улучшает запоминание и ускоряет формирование привычки. Переменное вознаграждение не создаёт влечения к чему-либо. Нельзя взять вознаграждение, в котором люди не заинтересованы, давать его с переменным интервалом и надеяться, что они поменяют своё отношение. Однако это эффективный способ усиливать влечение, которое уже есть, поскольку оно уменьшает скуку. Максимальное желание переживается на полпути между успехом и неудачей. Половину времени вы получаете что хотите, другую половину нет. Вам нужно достаточно побеждать, чтобы чувствовать удовлетворение, и достаточно хотеть, чтобы испытывать желание. Это одно из преимуществ правила золотой ласки. Если вы уже заинтересованы в привычке работать над проблемами, преодолевать сложности, хороший способ поддерживать интерес. Конечно, не у всех привычек есть компонент переменного вознаграждения, и вам и не нужно, чтобы он был. Если бы Google правильно обрабатывал запросы лишь периодически, я бы быстро переключился на его конкурента. Если бы Uber срывал половину моих поездок, сомневаюсь, что продолжил бы пользоваться этим сервисом. И если бы я каждый вечер чистил зубы, а остановились они чистыми через раз, думаю, что быстро бы забросил это дело. Есть переменное вознаграждение или нет, ни одна привычка не может остаться интересной навсегда. В какой-то момент каждый из нас сталкивается с проблемой на пути самосовершенствования. Нам нужно полюбить скуку. У всех есть цели, которые хочется достичь, и мечты, которые хочется осуществить. Но неважно в чём конкретно, вы стремитесь стать лучше. Если работаете только тогда, когда вам удобно или интересно, вы не сможете достичь упорства, необходимого для достижения заметных результатов. Гарантирую, что если вы начнёте делать что-то новое и привыкнете это делать, то обязательно будете переживать дни, когда вам захочется всё бросить. Если вы начали бизнес, будут дни, когда вам не захочется стараться дальше. Если занимаетесь в зале, у вас будут подходы, которые вы не захотите заканчивать. Если вы ведёте блог, у вас будут дни, когда совсем не захочется писать. Но профессионал продолжает идти вперёд, даже если это некомфортно, больно и утомительно. И этим он отличается от любителя. Профессионалы придерживаются расписания. Любители пускают жизнь на самотёк. Профессионалы знают, что для них важно, и работают целеустремлённо. Любителей сбивают с курса жизненные обстоятельства. Дэвид Кейн, писатель и тренер по медитации, призывает своих учеников медитировать постоянно, а не от случая к случаю. Аналогично вы не захотите быть непостоянным спортсменом, писателем или кем угодно. Когда привычка по-настоящему важна, вы должны хотеть придерживаться её, будучи в любом настроении. Профессионалы действуют даже когда настроение неподходящее. Им это может не нравиться, но они находят в себе силы повторять одно и то же. У меня было множество подходов, которые мне не хотелось заканчивать, но я никогда не сожалел о том, что довёл тренировку до конца. Было много статей, которые не хотелось писать, но я никогда не сожалел о том, что публикации выходили по расписанию. Было много дней, когда мне хотелось расслабиться, но я никогда не сожалел о том, что брал себя в руки и работал над чем-то важным для меня. Единственный способ освоить что-либо в совершенстве быть постоянно увлечённым тем, что делаешь снова и снова. Вы должны полюбить скуку. Резюме Правило Златовласки гласит, что люди испытывают пиковую мотивацию, когда работают над задачами, находящимися на пределе их актуальных способностей. Самая большая угроза успеху не провал, а скука. Когда привычки становятся рутиной, они меньше интересуют и привлекают нас. Нам становится скучно. Все могут упорно работать, когда сильно мотивированы. Важно продолжать работать, когда интерес падает. Профессионалы придерживаются расписания, любители пускают дело на самотёк.